Глава третья Пока Амбразин Уинкворт ходит за кувшином, а семейное собрание молчит, охваченное лихорадкой нетерпеливого ожидания, давайте посмотрим на них внимательнее, отчасти глазами тети Бекки, отчасти собственными, и познакомимся с ними поближе, особенно с теми, чьим судьбам суждено измениться под влиянием кувшина. Здесь собрались очень разные люди, каждый со своими семейными и личными секретами, со своей явной всем открытой жизнью, о которой известно почти все, и тайной, никому неведомой, скрытой даже от тощей и сохшей Мерси Пенхоллоу, чью скукоженную худобу приписывали неутолимому и всеохватному любопытству, сжигающему эту пролазу и днем и ночью. В большинстве своем они казались натурами скучными и уравновешенными, каковыми и были, но некоторым выпадали в жизни яркие приключения. Кто-то из них брал красотой, а кто-то веселым нравом. Одни поражали умом, другие — глупостью. Счастливчики соседствовали с неудачниками, всеобщие любимцы — с изгоями. Встречались такие, кто, будучи осыпан всеми дарами фортуны... Уже ничего не ждал от жизни, но попадались и отчаянные души, давно лелеявшие в тайне неутоленные желания и готовые пуститься в авантюры. Взять хотя бы Маргарет Пенхоллоу, бредящую стихами мечтательницу Маргарет Пенхоллоу, которая обшивала всю родню и жила из милости в доме брата, Дензила Пенхоллоу в Серебряной бухте. Бедняжку с готовностью нагружали работой, но в грош не ставили, и без зазрения совести ею помыкали. Она жизнь положила на то, чтобы наряжать других, а сама ходила в обносках. И все-таки художник в ней гордился своими творениями. Когда какая-нибудь юная красавица вплывала в церковь, одетая в платье ее работы, изнуренная душа Маргарет расцветала, преображаясь, ведь это она хотя бы отчасти сотворила эту красоту. Частица этой красоты принадлежала ей, старой деве Маргарет Пенхоллоу. Маргарет преклонялась перед красотой, которой было слишком мало в ее жизни. Сама она ничем не поражала воображение, если не считать сияние огромных глаз и изящества рук, прекрасных рук какие видишь на старинных портретах. В ней было обаяние, не зависящее от возраста и не покинувшее ее с годами. Вот и сейчас Стентон Гранди, глядя на Маргарет, подумал, что она самая изысканная из присутствующих здесь дам того же возраста, и если бы он искал вторую жену, в каковой, по счастью, не нуждался, то выбрал бы и ее. Маргарет была бы взволнована, узная, насколько далеко заходят его мысли. Правду сказать, Маргарет скорее умерла бы любой ужасной смертью, какую можно придумать, чем созналась бы, что хочет выйти замуж. Если вы замужем, вы что-то значите. В ином случае вы никто, по крайней мере, в клане Дарков и Пенхоллоу. Она мечтала о собственном красивом домике, и хотела усыновить ребенка. Маргарет ясно представляла себе этого малыша, золотоволосого и голубоглазого пухлого херувима с аппетитными ямочками и складочками, чудесными сдобными коленками, представляла, какими сладкими поцелуями будет осыпать его на ночь. Вся таяла от мыслей о нем. Однако ее нисколько не умиляла орава юных демонов, которых братец Дензел именовал своим потомством. Это были наглые и неприятные сорванцы, издевавшиеся над теткой. Вся ее любовь сосредоточилась на призрачном младенце и еще более призрачном маленьком домике. И если обрести дитя, она, наверное, смогла бы выйти замуж, то надежды обзавестись собственным жилищем не имелось вовсе. А еще... Маргарет мечтала получить кувшин Дарков. Она хотела этого ради далекой и незнакомой Хариет Дарк, которая всегда внушала ей странные чувства. Зависть пополам с жалостью. Харет Дарк была любима. Зримым и осязаемым доказательством чего служил кувшин, переживший эту любовь на сотню лет. И что с того что возлюбленный Хариет утонул. По крайней мере, он у нее был. Кроме того, кувшин придал бы Маргарет некую значимость. Она никогда ничего не значила. Она была просто старой Маргарет Пенхоллоу, оставившей позади 50 лет скуки и унижений и не ожидавшей ничего, кроме скуки и унижений, впереди. Почему бы ей не претендовать на кувшин. Пусть она и Пенхолоу, но ее мать была Дарк. Конечно, тетя Бекки не любит ее, но разве есть кто-то, кого тетя любит? Маргарет верила, что имеет полное право получить кувшин, владеть им. Она вдруг прониклась ненавистью ко всем соискателям, присутствующим в комнате. Если кувшин достанется ей... Она убедит невестку, миссис Дензил, выделить ей комнату в обмен на разрешение украсить кувшином каминную полку в семейной гостиной. «Своя комната!» Это казалось невозможной мечтой. Пусть у нее никогда не будет уютного домика и голубоглазого златокудрого дитяти, но она могла бы иметь свою комнату. «Комнату?» Куда не посмеет сунуть нос племянница Глэдис Пенхоллоу. Не сама Глэдис, не ее визгливые подружки. Пустоголовые трещотки, которым возлюбленные нужны лишь для того, чтобы похваляться ими, разбалтывать всему свету, что сделал или сказал поклонник. Кривляки, из-за которых она чувствовала себя старой, глупой и одинокой. Маргарет вздохнула, и перевела взгляд на охапку лиловых и желтых ирисов, преподнесенных миссис Уильям и тете Бекки, никогда не любившей цветы. И если тете ничего не говорила их тонкая, экзотичная красота, то для Маргарет она не была потеряна. Маргарет была счастлива, пока смотрела на цветы. В ее воображаемом саду лиловые ирисы цвели повсюду.